Глава 86. Даниэль. Антимаги были неправы, но и я ошибся в своих расчётах. Но если бы мне дали шанс всё изменить, вернувшись в прошлое, я бы без колебания повторил бы весь свой путь. Вспышка. Яркая, сильная. Что-то во мне стремительно погибало, и я проваливался во тьму. И я даже не знал, выберусь ли я оттуда, пока в этой тьме не вспыхнул яркий огонь. Демонический облик дракона зло смотрел на меня. «Ну что, ты доволен?» — прорычал он, обдав меня огнем. «Чем?» — сначала не понял я, пытаясь подняться. «Вот только для того, чтобы встать, всегда нужен пол. А его в этом темном и отвратительном пространстве не было. Где мы?» «Там, где все мертвы! А еще я не могу помочь тебе, не могу восстановить твои силы и исцелить «Тебя, нас!» Огненный дух продолжал со мной говорить. «Ты разделил нас!» «Это отлично!» Я порадовался своему успеху, не до конца понимая, что он означал. «Кажется, ты совсем идиот!» Рыкнул тот. «Вместе со мной ушла твоя магия! Магия я н е д е л и м ы и что?» Почувствовал себя глупым, не до конца понимая, о чем говорила моя вторая сущность. «То, что ты без магии!» «Слаб. То, что ты без магии, не сможешь ровным счетом ничего. Ты не сможешь исцелиться. И мы оба сейчас умираем. Ты не просто убил меня, Дэн. Ты погубил себя. Ты ненавидел не меня. Ты ненавидел часть себя. Ты должен был обратиться к специалисту, но...» «Я умру свободным человеком, без магии, без дара, что стал мне противен. Без тебя!» — прорычал я, вспылив. «Вот только твоя неконтролируемая агрессия не мой порог. Твой! Если выживешь, тебе с этим жить. Ты ненавидел меня, честь себя, но это не значит, что ты не найдешь, что в себе ненавидеть. Но уже поздно!» Дракон фыркнул, а затем исчез. За ним вновь осталось последнее слово, и я даже не мог ему возразить. «Ненавижу!» Что-то солёное попало мне в рот. Неприятное, отвратительное на вкус, от чего я мгновенно очнулся. Не ожидал увидеть перед собой д а р н а т о и дёрнулся от неожиданности. «О, чудесно, и ты тут!» — ответил я в своей привычной манере. «С Ирианой всё в порядке?» Я оглянулся и заметил испуганную красавицу неподалёку. «Приятно было осознавать, что я больше ничего к ней не чувствовал». «Не поясничай. Я бы уже убил тебя, если б не её просьба», — фыркнул Дарнет. «Рад слышать, что обо мне хоть кто-то позаботился», — кивнул я. «Но радостная новость. Дракон ушёл. р и а н а больше не моя избранная, а значит, я и она свободны. Я больше не буду угрожать вашей всепоглощающей и вечной любви». «Заткнись, а. Я ведь могу и передумать». «А как ты потом моим дорогим родственникам это объяснишь, а?» «Да тебя королевская семья драконов просто закопает», — улыбался я, вспоминая о своей, в общем-то, безнаказанности. «Скину все на то, что защищал свою и с т и н у Ты же знаешь, у некромантов это такое редкое явление, что твоя королевская семья может засунуть свои звания и титулы в драконовую задницу». Дарнет злился и не скрывал этого. Интересно, что испытывал бы я, если бы мою любимую бы в ы к р ы л и Но ты ведь и так прекрасно знаешь, что она моя истинная. Ну, знаешь, — пожал я плечами, — в МНМБ очень плохо хранят секреты. Каждая собака уже об этом знает. Хватит, — Риана не выдержала первой. Прекратите оба. Нам ведь надо решать, что делать дальше. Решить, что делать дальше, никто не смог. Организовался портал, из которого начали выходить волшебники из МНМБ. И, может, дракону повезло, что он мёртв, а я жив.